Глава 7. Талик. Поместье Лаик Алария 399 год круга скал 21 день осенних ветров. Въездной мост подгнил. Вода во рву застоялась и зацвела, а дом стал хмурым и неприветливым. Раньше Лаик не казалось Роберу такой угрюмой, наверное, потому что он был мальчишкой. Повелитель Молнии самолично отвел зартачившегося драка на конюшню и пристроил рядом с отвернувшейся от зерна соной. Обычно спокойная и ласковая, кобыла дрожала и злобно косилась на сгребавшего на вас конюха. Чем бедолага не угодил Марийский Робер не понял. Но у лошадей и женщин свои взгляды на жизнь. Эпинэ как мог успокоил возмущенную красавицу и отправился к Сюзерену. Альда восседал на массивном столе, еще недавно принадлежавшем капитану Лаик, и изучал какой-то фолиант. При виде Робера принц поднял голову. «Надо же!» На лице Сюзерена расцвела почти забытая бесшабашная улыбка. «Сколько знакомых! И ты в том числе!» Эпине пригляделся и узнал переплетенную в свиную кожу книгу святого Фобиана, в которой четырнадцать лет назад расписался Унар Робер. Присягая чтить Создателя и Фердинанда Аллара. Сколько клятв он успел нарушить за прошедшие годы и сколько еще нарушит? Как тебе же ребячий загон? Иноходец подошел к окну и задрал голову, разглядывая багровеющее небо, в котором от чего-то не было ни единой вороны. Лошадям здесь не нравится. Мне тоже, кивнул Сюзерен, до сих пор арабатством несет. Спасибо, хоть не Траквинианским. Сейчас придет люра. У него новости из Аларии. — Пусть приходит. — Махнул рукой Робер. — Тем более от нас это не зависит. — Робер, — нахмурился Альда, — мне не нравится твое настроение. Не все так плохо. — Да, — поднял бровь и пене. — А мне вот надоело изображать плывущее по течению бревно. — Да еще перед водопадом. Успокойся — Успокойся, — прикрикнул принц. — Никакого водопада не будет. Мы возьмем Аларию и пошлем всех помощничков к змею. «Я все продумал». Звучит пугающе. «Да ну тебя!» «Будущий король и не подумал обидеться. Трус нашелся. Лучше подумай. Про кого мы забыли?» «Про Марисков», — предположил Эпине, продолжая разглядывать тополя. «Или про халтийцев?» «Мы забыли про истинников». Сюзерен молитвенно сложил руки на груди и рассмеялся. «Я, объявляю Талик, эсператистским, натравлю Агарис на Гаганов и подпишу мир с Гаифой, Дриксон и Каданой. Пусть забирают Ной Маринин и Северный Надор, зато я подстрелю сразу двух перепелов. Во-первых, меня признают, а во-вторых, отдать окраины мы отдадим, но пусть попробуют их взять. Клянусь зверем, твои савиньяки с фокварзов этого никому не позволят». а пока они дерутся, мы выпотрошим Ноху и Гальтару. Когда я разберусь, что делать со всеми этими жезлами и коронами, то приму обвинятство, а святош пошлю к кошкам. Со зверем даже ворон ничего не сделает. Ну как? — Закатные твари! — не удержался Робер. — И долго ты думал? — Как только узнал, кто такой Люра. До коронации его придется потерпеть, ничего не поделаешь, но потом шалишь. Как думаешь? Когда ждать следующих, достославных? Леворуки их знает. Если они поверили, что в Укре, в Гальтаре, время у нас есть. Точно, — просиял Альда. А когда рыжий заявится, мы скажем, что нашу часть договора исполнили, а про Вукре знать ничего не знаем, пусть ищут. А если найдут? Рабер, засмеялся Сюзерен, нельзя от каждого куста шарахаться. Подумай сам, как они найдут. «Ары нет, залог у нас, и вообще, все их угрозы, ерунда чистейшей воды. Мы клятву нарушили?» «Нарушили еще как, но живы и здоровы. И будем живы и здоровы, потому что раканам гаганское колдовство не страшно. Стали бы они за нами бегать, если бы были сильнее?» «Не знаю», — задумчиво протянул Робер. «Яниоль хотел не силу, а первородство. До эспиратистское старье он хотел». Альда захлопнул книгу Святого Фабиана и небрежно бросил рядом с собой. Вспомни, как Достославный в Матильдину шкатулку вцепился, а первородство сказки для дурачков. Хорошо, Альда, я твою мысль понял. Спорить бесполезно. Что делать неизвестно. Разве что пулю в сердце, но это не выход. Это очередное предательство. Но тебе это не нравится. Не очень, честно признал и находится. Но это долгий разговор. А сейчас явится Люра со своими новостями. Сопровождающим был тот же тенгентик, что и прошлый раз. Пожалуй, это можно было считать добрым знаком. Не беда, что придворные разбегаются и болеют. Оставались бы на своих местах офицеры. Мне нужно в особняк Алва. Как могла равнодушно, принялась объяснять Луиза. Это... Сударыня. Просиял сопровождающий. Я знаю, где это. Все повторялось. Карета с гербами, придирчивый капитан на выезде, скрип решетки, цокот копыт, посперва выметенный, а затем засыпанный листьями мостовой. Сытая упряжка весело бежала полупустыми улицами. Кавалерственная дама любовалась на запертые ставни и попадавшиеся даже чаще, чем неделю назад, патрули. Зря натянула. Надо было вспомнить о забытых в потайном шкафу-серьгах на обратном пути от маменьки. А она сперва растерялась от новостей, а потом замоталась. И хоть бы сделала, что путное, А так сплошная болтовня и беготня за их величествами. Король не расставался с королевой, королева с милой Луизой, а милая Луиза, похоже, стала совсем плоха. Иначе придумала, как вытащить девочек и сбежать. Упряжка, успешно миновав двух рыцарей, свернула на казарменную родниковую. Еще немного и показалась небольшая церковь. После заколоченных особняков распахнутые настежь двери и теплое золотистое сияние свечей выглядели странно. Луиза едва удержалась от искушения остановить карету и зайти помолиться. Разговор с создателем — дело благое. Но никогда тебе на голову вот-вот свалится булыжник. Как просто было прятаться за первого маршала и консильера, считая себя самой умной. А ты попробуй выжить в одиночку, даже без господина графа. Манящие огоньки остались позади, уступив место угрюмому дворцу со спрутом на фронтоне. И госпожа Рамона невольно поежилась. Любви к повелителям волн она не испытывала. Но когда от славящейся многочисленностью фамилии за какой-то месяц остаются мальчишка, старик и несколько испуганных женщин, это страшно. А еще страшнее, что обер-прокурор Калиньяр жрал не только спрутов, но и корлеонов, келианов, финшорок, слеев. Правда, те, кому повезло оказаться в отъезде или в армии, уцелели. Но что они станут делать теперь? И что будет делать господин граф? Стоило становиться тессорием, чтобы бежать. Святая Октавия, ну неужели нельзя было оставить письмо? А может, отец написал Герарду? Кучер прикрикнул на лошадей, и они почти сразу встали, приехали. Услужливый тенгентик распахнул дверь, подал руку, и Луиза увидела знакомую привратницкую. Обиталище герцога Фалва выглядело ничуть не оживленнее особняков, мимо которых она проезжала. Женщина поправила мантилью, раздумывая, что же делать, но навязанный ей офицер колебаний не испытывал. Отсутствие колокольчика молодого человека не смутило, и он лихо забарабанил в окошечко. Как ни странно, открыли сразу. «Тора, Луиса! Бернарда! Святая Октавия! Бернарда здесь! Они с цель уже не одни!» «Да, Бернарда, это я!» «Поганые времена пришли», — сообщил канолеец, — «широко распахивая тяжеленную дверь». Одно слово Рампьете. Что такое «арампьете», Луиза не знала. Но насчет времен канолиц выразился верно, хоть и мягко. «Кто-нибудь дома?» «Антонио», — Бернардо загнул палец, «Филиппе», «Маурисио», «Хиль и я, но это сегодня». «После-послезавтра не будет никого». «А Хуан?» — упавшим голосом спросила у Луиза. «Он вернется послезавтра», — заверил Бернардо. Они с Пака уводили коней. Можно терять золото, но потерять коня потерять целый мир. Доры, Луиса, вам надо ехать. Вам и Даритам. В Алвасета хорошая зима, добрая весна и веселые люди. Кто бы спорил, только не она. Но до Алвасета еще надо добраться, а Дарит вытащить из дворца. Бернардо. Луиза воровато оглянулась, но Теньент честно стоял у кареты. Мне надо увидеть Хуана. Очень надо. «Он вернется послезавтра», — повторил Бернардо. «Он недалеко. У него дела. Фармбуа. Есть такой маленький город или большая деревня. Хуан и Антонио дождутся там или конца, или приказа Собирана. Я скажу им, что приходила Дора Луиса, что она здесь, а должна быть далеко. Хуан знает, что делать. Кто бы сомневался. Что ж, теперь главное — притащить сюда девиц. А дальше дело Хуана. Будут упираться». «Пусть бьет дурех по голове и зашивает в мешок, а она поможет. Хотя Айрис наверняка не прочь съездить в Олвасетте, как-никак невеста». Хорошо, что она не успела вправить девице Огдал мозги. Будет легче загнать ослицу в стойло. «Я приеду послезавтра», — твердо сказала Луиза, — даритами. «И правильно», — разулыбался Бернардо, — «я поймаю дарите Селине морскую звезду. Белую, как молоко». Она ее высушит, положит под подушку и увидит во сне жениха. Мерзавцы бывают самыми разными. Господин Люра относился к мерзавцам лощеным, любящим до самозабвения не только себя, но и свои усы, мундиры и сапоги, не говоря уж об орденах и перевязи. Этим генерал перевезчик изрядно напоминал маршала Пеллота, И Робер искренне надеялся, что рано или поздно Симон Люра разделит судьбу своего именитого предшественника. Пока же с генералом приходилось быть вежливым. У Альда это получалось хорошо, у иноходца — хуже, а у Карваля с любезностью было вовсе плохо. Люра, впрочем, предпочитал косых взглядов не замечать. Видимо, гаганы велели с первородным и его свитой не ссориться, отчего становилось еще противнее. «Ваше высочество!» Генерал Учтио подмел пол желтыми перьями. «Счастлив видеть вас и господина маршала в добром здравии». «Садитесь, Симон», — кивнул Альда. «Что вы думаете о лаик?» «В свое время меня признали недостойным у плаща». Сверкнул зубами Люра. Тогда я был вне себя от горя, но теперь рад, что избежал этой могилы. Отвратительное место. «Мне оно тоже не нравится», — согласился Сюзерен, перебираясь со стола в кресло. «Так что у вас за новости?» «Их несколько. Боюсь, первое вас несколько расстроит, зато остальные должны выправить положение». «Хорошо», — засмеялся Альда. «Я готов расстраиваться». «Ваше Высочество!» Голос Люра странным образом зазвенел. «Дело в том, что я прекрасно осведомлен и о том, что вы нарушили клятву». и об убийстве достославного Гармиоля и его спутников, которые вы совершили при помощи герцога Эпине и капитана Карваля. — И как давно вы это знаете? — очень спокойно осведомился Сюзерен. — С самого начала, — улыбнулся Симон Люра, вынимая пистолет. — Прошу меня простить, но я не собираюсь отправляться вслед за гаганскими свиньями. — Вы полагаете, это вас защитит? Робер, в свою очередь, положил палец на курок. «Пистолет в руках Люра еще не смерть. По крайней мере, не смерть для двоих». «Я не собираюсь стрелять», — заверил генерал. «Мне нужно, чтобы вы выслушали мои новости до конца». «Мы выслушаем», — зевнул Альда. «Хотя вряд ли это что-то изменит». «Это изменит многое», — значительно произнес генерал. «Я, как вы, наверное, понимаете, могу вас уничтожить. Но зачем? Вы мой единственный шанс». «Так же, как я, ваш. Со временем мы друг к другу привыкнем, а сейчас предлагаю открыть карты». «Что ж, начинайте», — Сюзерен небрежно поправил воротник. Он держался хорошо, даже отлично. Я не решился на то, на что отважились вы. Люра слегка развел руками, хотя, видит Создатель, мечтал именно об этом. Рыжие свиньи имели наглость мне приказывать, а я, увы, не смог отказаться. «Вот как?» переспросил принц. Признаться, я полагал, что вам заплатили. Заплатили, как водовозу или огороднику. Подлые язычники, оскорбляющие создателя самим своим существованием, вели себя с столегойским дворянином, как с жалким наемником. Вы бы перешли на нашу сторону, если бы не гаганы?» В лоб спросил Робер. «Ни в коем случае», — твердо сказал Дюра. «Манрик и Фердинанд меня полностью устраивали». С ними можно было иметь дело. Да, когда меня заменили на савиньяка, я расстроился, но потом все обернулось к лучшему. При консильере навозники я стал графом. Меня ждали невеста, неплохой майорат и маршальская перевесь. Разумеется, я собирался честно служить своему покровителю. В некоторых случаях это разумнее всего. Робер с наслаждением разрядил бы пистолет в жесткое моложавое лицо. Но Люра прав. Они скованы одной цепью. Если мерзавца прикончить, его подручный прикончит Его Высочество Альда Ракана и его незадачливого маршала на месте. Генерал иноходец положил свой пистолет на колени и улыбнулся. Раз у нас вечер признаний, расскажите, как вы стали графом Мараном. Это было забавно. Маран Люра достал изящную флягу с гербами. Ваше высочество, герцог, не желаете выпить? Пейте, я не хочу. Пожал плечами Альда. Он был бледен, как изваяние, и Робер внезапно испугался, что у Сизерена открылась рана. Связаться с этой проклятой арой, а потом нарушить слово — кто знает, чем это грозит. — А вы, герцог? Люра прямо-таки источал дружелюбие. — Благодарю вас. Как мог, спокойно произнес Робер. Я с удовольствием выпью. Прошу вас. Предатель с легким поклоном протянул флягу. Кажется, он был удивлен. «Как вы знаете, в Эпине начались неприятности. Это очень огорчало обер прокурора и радовало канцельера. Вы наверняка знаете, что после восстания Гмонта медведи и фламинго поделили имущество мятежников. Вам наверняка неприятно это слышать, но что было, то было. Сестра Жуана Калиньяра вышла замуж за Альбина Марана, Но, согласитесь, превратиться из герцогини в графиню не очень весело. Я знаю, чего хотели Мараны. Подтвердил Робер, возвращая к генералу его кассеру. Благодарю вас. Здоровье повелителя Молний! — Генерал нехорошо усмехнулся. Манрик тоже кое чего хотел. Ему был нужен надор, и господа навозники заключили союз Надор? Люра мерзавец. Но мерзавцы знают и понимают больше других. Во имя страпа. Зачем? Тессория немного посчитал и пришел к выводу, что в отчине Огдалов для процветания не хватает больших денег и умной головы. Гаунау — неплодороднее Надора, а Дриксон не южнее. Три границы, мрамор, стеклянный песок, лес, пастбище, невыращенный лен, неостриженные овцы и непроходимая тупость хозяев, не желающих вылезать из прошлого. Манрик решил взять дело в свои руки. Не удивляйтесь моей осведомленности. Я тоже собирался осесть на севере. Господин Люра, Альда по-прежнему не улыбался. Вы отвлеклись? Разве? А мне казалось, герцог Пине живо заинтересовался возможностями Надора. Что ж, вернемся на юг. Общими усилиями манриков и калиньяров губернатором провинции сделали сабве. Он быстро понял, что в семи из одиннадцати графств Ему ловить нечего, зато в четырех порезвился на славу. Но я опять рискую отвлечься. — А вы не отвлекайтесь, — отрезал Альда. — Нужно решить все сразу и навсегда. Чего вы ждете от нашего разговора? Генерал Симон Люра улыбнулся. — Того, чего я лишился из-за гаганских чернокнижников. Маршальской перевязи, графского титула и майрата. на девицу Маран и владение Вепине, я, разумеется, больше не претендую.